на свежеразрытой могильной земле. Он подумал сейчас же об опасности угрожавшей Инессе, и эта мысль вернула ему силы. Все тело его болело от падения, он был весь в крови. Ему удалось, однако, встать, а через некоторое время и начать двигаться. С трудом перелез он через ограду кладбища и, наконец, добрался до жилища Санчи. Увидев его... Покрытого кровью, Санчо подумала, кто он попался Дон Бласу. «Надо признаться», — сказала она ему смеясь, когда узнала, в чем дело, «что вы нас запутали в превеселую историю». Они решили, что надо во что бы то ни стало сейчас же ночью унести сундук с кладбища. «Мы распростимся с жизнью, и Донья, и Несса, и я», — сказала Санчо, «если один из сыщиков Дон Бласа найдет завтра на кладбище этот проклятый сундук». Он, наверное, запачкан кровью, заметил Дон Фернандо. Санга был единственный человек, которому можно было доверить это. В ту самую минуту, когда вспоминали о нем, он постучался в дверь Санчи, которая немало удивила его, сказав, «Я знаю заранее все, что ты мне скажешь. Ты бросил мой сундук, и он свалился за ограду кладбища со всеми товарами в нем. Какой убыток для меня? А теперь вот что будет». «Дон Блас вызовет тебя на допрос сегодня же вечером или завтра утром». «Пропал я!» — вскричал Санга. «Ты будешь спасен, если скажешь, что, выйдя из дворца Инквизиции, ты отнес сундук ко мне». Санге было очень досадно, что он бросил товары своей кузины, но он боялся привидений. Он боялся также Дон Бласа. Он перестал понимать самые простые вещи. Санче пришлось долго повторять ему Как он должен отвечать начальнику полиции, чтобы никого не выдать? Вот тебе десять дукатов, сказал вдруг вошедший Дон Фернандо, если ты не повторишь в точности то, что тебе сказала Санча, ты умрешь от этого кинжала. А вы кто такой, сеньор? спросил Санга. Несчастный, преследуемый роялистами. Санга был ошеломлен. Его страх еще усилился, когда в комнату неожиданно вошли два сбира Дон -Бласа. Один из них тотчас же схватил его и повел к своему начальнику. Второй пришел просто сообщить Санче, что ее требуют во дворец Инквизиции. Ему было дано менее серьезное поручение. Санча начала шутить с ним и угостила его превосходным вином из Рансио. Она хотела, чтобы у него развязался язык, и он сообщил бы некоторые сведения, полезные для Дона Фернандо, который из убежища, куда он спрятался, мог все слышать. Сбир рассказал, что Санга, убежав от привидения, зашел бледный как смерть в кабачок, где и рассказал о происшествии, случившемся с ним. Один из сыщиков, посланный для поимки либерала, убившего Роялиста, случайно находился в этом кабачке. Он тотчас же донес обо всем Дон Бласу. «Наш начальник, которого Бог умом не обидел, сейчас же сказал, что голос, услышанный Сангой, был голосом либерала, спрятавшегося на кладбище, и послал меня за сундуком. Мы нашли его открытым и запачканным кровью. Дон Блас был очень удивлен и послал меня сюда. «Ну, идем». «Мы погибли, И Инесса и я», — думала Санчо, шагая рядом со Сбиром ко дворцу Инквизиции. «Дон Блас узнал сундук». Теперь ему известно, что у него в доме был чужой человек. Ночь была темная. У Санчи на мгновение мелькнула мысль убежать. Нет, решила она, было бы бесчестно бросить Донью Инессу, которая так наивна и, наверное, не знает теперь, как ей отвечать на вопросы. Когда они прибыли во дворец, она очень удивилась, что ей велели подняться на третий этаж в комнату Инессы. Это показалось ей дурным преднаменованием. Комната была ярко освещена. Донья Инесса сидела у стола. Рядом с ней, сверкая глазами, стоял Дон Блас. Перед ним на полу лежал запачканный кровью открытый сундук. Когда она вошла, Дон Блас допрашивал Сангу. Он сейчас же велел ему выйти. «Неужели он выдал нас?» — подумала Санчо. Понял ли он, как ему следует отвечать, жизнь Доньи Инессы в его руках? Она посмотрела на Донью Инессу, чтобы ободрить ее. Но во взгляде молодой женщины она прочла спокойствие и твердость, удивившие ее. Откуда, подумала она, у этой робкой женщины столько мужества?